Глава тридцать восьмая. Возвращаться в кабинет доктора Хана после более чем годичного перерыва в моей терапии, мягко говоря, странно. Его офис белый, без каких-либо отличительных черт, кроме библиотеки во всю стену напротив нас. Отсутствие картин или предметов необходимо для того, чтобы не отвлекать пациентов и сохранить их сознание таким же открытым, как пустые белые стены. По крайней мере, так сказал мне доктор Хан, когда я спросила его некоторое время назад. Он сидит в коричневом кожаном кресле с блокнотом в руке, в то время как я ложусь в глубокое кресло. Доктор Имран Хан, которого, как я узнала, зовут также как балливидского актера, невысокого телосложения мужчина лет пятидесяти пяти. В его волосах цвета соли с перцем. Сейчас больше соли, чем перца, по сравнению с тем, когда я впервые встретила его десять лет назад. Его кожа загорелая насчитается светлой по сравнению с другими людьми пакистанского происхождения. Я рад, что ты решила вернуться, Эльза. И вот он приветлив, и он выглядит искренне счастливым, что я снова сижу в его кресле с откидной спинкой. Мистер Куин упоминал о проблемах со стрессом перед экзаменами. Его добрые, но пронзительные карие глаза фокусируются на мне. Как ты думаешь, в чём причина этого стресса? Это выпускной год, и я ощущаю давление. Это не ложь, но и не причина, по которой я здесь. Доктор Хан понимает это, его глаза наполняются тем, что я называю отстранённой заботой. Я думаю, именно это делает его идеальным в своей работе, Он обладает способностью сопереживать, но не позволяет чувствам своих пациентов отразиться на нем. Он записывает. Еще одна особенность доктора Хана – это традиционные методы. Он не часто пользуется аудиозаписями. Было ли что-нибудь в последнее время, что могло спровоцировать стресс сильнее обычного? Спрашивает он. Да. Я ёрзаю на кожаной обивке, и она скрипит в оглушающей тишине комнаты. «Мне снились кошмары о том, как вы меня гипнотизируете, доктор Хан». Его ручка замирает над блокнотом, а плечи напрягаются. «Это весь ответ, который мне нужен. Это не было игрой моего воображения». Доктор Хан быстро берёт себя в руки. «Как ты думаешь, почему тебе приснился такой кошмар, Эльза?» Я сажусь, скрепя кожей, и поворачиваюсь к нему лицом. Это не кошмар, это правда. Он открывает рот, чтобы что-то сказать, но я поднимаю руку. Я не виню вас, доктор Хан. Я знаю, что у вас две диссертации: одна по психотерапии, а другая по гипнотерапии. Так что не похоже, что вы делаете что-то противозаконное. Я даже знаю, что тетя и дядя, вероятно, заставили вас это сделать. Но мне нужно знать, почему. Он складывает свой блокнот, как будто собирается встать. Возможно, мне следует позвонить твоему апекуну и Соха Миллер. Обрываю я его. Он причина, по которой вы больше не практикуете гипнотерапию. После того, как вы помогли ему восстановить воспоминания, он покончил с собой. Глаза доктора Хана наполняются чем-то похожим на печаль, и я знаю, что задело соживое. Я провела свое расследование, прежде чем приехать сюда. Я не Соха. Выпечиваю я грудь. Я не склонна к самоубийству. Я обещаю остаться в живых, если вы пообещаете не впутывать в это тетю и дядю. Они что-то скрывают от меня, и я должна знать почему. Соха тоже говорил нечто подобное. Вздыхает он, и морщинки вокруг его глаз разглашиваются. Он умолял меня узнать, кем он был, прежде чем потерял свои воспоминания. Когда он вспомнил, что именно он виновен в аварии, в которой погибли его жена и дети, он не смог смириться с правдой и покончил с собой. Я не он. Я могу вынести правду. Мой тон становится умоляющим. Я просто хочу знать, зачем тетя и дядя обратились к вам. Он сутулился в своем кресле. Когда твои опекуны впервые связались со мной, у тебя были неконтролируемые приступы. Ты кричала и падала без сознания. Я выпрямляюсь, мои руки на коленях становятся липкими. Как во время кошмаров. Кошмары это проявление твоего подсознания. Когда ты была ребенком, твое сознание было наполнено кошмарами. Ты была травмирована и находилась в сильном шоке из-за пожара. И что? И я использовал регрессию, метод гипноза, чтобы помочь избавиться от прошлых травм. Вы хотите сказать, что тетя и дядя попросили стереть все мои воспоминания вплоть до пожара? Чувство предательства наполняет мою грудь при мысли о том, что они делали что-то подобное за моей спиной. Они вторглись в мой разум. Ну и что с того, что они мои опекуны? Это не даёт им права стирать моё прошлое. Они позвонили мне только для того, чтобы уменьшить беспокойство, потому что они слышали, что гипноз помогает. Кажется, он испытывает ностальгию. Они были в отчаянии, особенно твоя тётя. Она выглядела готовой на всё, чтобы прогнать твою боль. И что? Вы всё стёрли за их спинами? Нет, Эльса. Доктор Хан вопросительно смотрит на меня. Я не стирал твои воспоминания. Ты сама это сделала.